Глава 8. Опасные воды. Я не стала долго ждать, спросила у Эрла, где находится антикварная лавка мистера Волчонка, и сразу же уехала на джипе. Минут через 10 я уже проковалась у небольшого магазинчика в двух кварталах от Розы Прерий, на Main Street. Понятно, что Маргарет Паул давно ушла. Эрл видел её больше 2 часов назад. Поэтому я и не надеялась с ней столкнуться. Сказать по правде, у лавки вообще никого не было, кроме высокого индейца, который протирал пыль с горшков на витрине. Вероятно, это и был мистер Волчонок. Он разительно отличался от Эрл Хаскинс: стройный, сдержанный, с длинными тёмными волосами, убранными в хвост. Он кивнул мне в знак приветствия, а когда я представилась, ответил не сразу. Эрл Хаскинс Готов был рассказать всем обо всём. А вот Энди Волчёнок, похоже, не отличался болтливостью. Но я всё равно принялась сыпать вопросами, решив не обращать внимания на его холодность. И первым делом поинтересовалась, знаком ли он с Сашей. Мистер Волчёнок неохотя ответил: "Да, мы с ней были соседями. Показать вам мой ассортимент". Честно говоря, я пришла поговорить о Саше. Наверное, вы слышали Кто она пропала в парке Канёнлендс 2 дня назад. Да, сказал он, повернувшись ко мне спиной и продолжил смахивать пыль с горшков. Я помогаю с поисками, объяснила я, расспрашиваю её знакомых. Может пригодится любая деталь. Пожалуйста, расскажите всё, что вам известно. Мне известно не больше, чем вам. Сомневаюсь, что смогу сказать что-то полезное, поскольку я не виноват в её исчезновении. Я удивлённо вскинула брови. Неужели он подумал, что его подозревают? Я решила сменить подход, иначе мне не удалось бы ничего из него вытянуть. Он отказался бы отвечать на вопросы, посчитав, что его обвиняют в преступлении. Никто и не думает, что вы виноваты, мягко произнесла я. Мне эта мысль в голову не приходила. Можно вас немного расспросить о лавке? Я огляделась по сторонам. На том баг были выставлены наконечники стрел, глиняные и ювелирные изделия, в углу стояли вазы, горшки и вырезанные из дерева фигурки разных размеров, в ярких цветных одеждах и головных уборах с перьями. "Сколько у вас всякой красоты", сказала я. Моя тактика сработал. Мистер Волчонок немного растаял и даже одарил меня мимолётной улыбкой. "Рад, что вам нравится". Обычно на Абаха продают свои собственные изделия на территории резервации. Но мне хочется расширить бизнес и добавить в ассортимент другой антиквариат. Я взяла с витрины осколок горшка. На нем был нарисован игрок на флейте в головном уборе с перьями. Похоже, вещь очень древняя, — заметила я. Да, этому осколку более 700 лет. Он от глиняного горшка на сазе. На нём изображён горбатый как апелль, странствующий музыкант-волшебник. Он считался богом изобилия, и аносази верили, что какапелли приносит им дождь и плодородие. Видите ли, я специализируюсь на артефактах, принадлежавших коренным американцам, в частности аносази. Разумеется, такой древности редко удаётся найти целиком. Откуда вы берёте осколки? спросила я. Хотите верить, Хотите, нет, но некоторые из них нашлись у меня на заднем дворе. Мой Хоган, так называется жилище Наваха, смотрит на каньон, и там можно отыскать немало интересных фрагментов. Бывает, я продаю их археологам. Кстати, о них. Я пристально посмотрела на мистера Волчонка, почему об антиквариате он болтал вовсю, а о Саше не хотел сказать ни слова. А на сазе творили чудеса с глиной, — продолжил владелец лавки. Многие реликвии этого народа до сих пор таятся в пещерах в отдаленных уголках юго-запада США. К сожалению, у этого есть свои минусы. Какие? — он соощурился. По праву, эти реликвии принадлежат племенам аборигенов. И если турист забредет в пещеру и обнаружит там, скажем, глиняный горшок, по закону он не сможет его забрать. Древние артефакты нельзя красть ни с индийских, ни с федеральных территорий. Так вот, беда в том, что невозможно уследить за каждым уголком обширных малонаселённых земель. Никто даже не узнает, что артефакт пропал, если его украдут в безлюдной пустыни. А как вы думаете, почему она с Азии так внезапно исчезли? спросила я. Меня всё ещё занимала эта загадка. Мистер Волчонок вздохнул, Если бы я знал. Некоторые считают, что на них упала стероида. Теория множества, и каждый имеет право на существование. В конце 13 века в этих местах наступила засуха, которая длилась 30 лет. Должно быть, она сильно истощила ресурсы цивилизации. То есть вы предполагаете, что она с ади ушли на поиски воды? Не исключаю такой возможности. Он пожал плечами. Звучит логично, правда? Я ничего на это не ответила и задала другой вопрос. Значит, вы сами забираете артефакты и продаёте. Я коренной американец, и имею на это право. Но, разумеется, не стал бы брать реликвии священных земель. Так или иначе, меня интересуют не только насады, поделки и ювелирные изделия древних навахо. Качины и горшки Хопи тоже представляют интерес. Качины переспросила я. «Вижу, придется немного вас просветить в плане культуры юго-западных индейцев». С важным видом произнес мистер волчонок, подошел к столу с деревянными фигурками, взял одну и показал мне. Она была где-то в фут высотой, мастерски вырезанная в красной юбке и с пятью перьями, аккуратно приклеенными к головной повязке. «Вот качина, Нэнси». Маленький тотем, изображающий конкретного духа. В мифологии Хоппи множество духов, как хороших, так и плохих. Честно говоря, меня завораживают их легенды, но Хоппи яро оберегают свою религию. Я бы посоветовал вам сходить посмотреть на их ритуальные танцы и обряды, но чужаков редко на них пускают. Я погладила пальцем горшок, лежавший рядом с одной из кукол Качино, Его украшал абстрактный рисунок и изящные бабочки. Какой красивый, воскликнула я. Не трогайте, пожалуйста. Это мой любимый. Хоппи известен не только коцинами, но и изумительными гончарными изделиями. Странный был человек этот, мистер Волчонок, неприветливый и неразговорчивый. Он преображался, рассказывая о древних народах, и его было уже не остановить. При этом тон у него был не добрый, а властный и надменный. Однако я не спешила уходить. Мне надо было вытянуть из него хоть что-нибудь о Саше. Похоже, вы очень много знаете и о Хоппе, и об о на Сазе, сказала я, надеясь, что лесть мне поможет. Мистер Волчёнок сдержанно улыбнулся. Да, пожалуй. А вы, верает, на знаете, что для наваха довольно необычно интересоваться культурой хоппи. Наши народы не в лучших отношениях из-за территориальных споров. И всё же навахо переняли многие навыки хоппи, включая гончарное мастерство. А чем вас привлекли хоппи? Он пожал плечами. Сложно сказать. Как-то само собой получилось. Мне всегда нравились их мифы, и было интересно больше узнать о влиянии аносазе на культуру хоппи. Как видите, хоть я и продаю в основном антиквариат, у меня в лавке встречаются современные товары народного промысла хоппи. Я выставляю их здесь, сказал он, хлопая по стол. Мне хотелось бы больше ими торговать, но меня не всегда приветливо встречают на землях Хоппи. Да, наверное, это тяжело. Вы не думали нанять человека, никак не связанного ни с Хоппи, ни с Новаха, чтобы он занимался закупками? Дом, коротко ответил мистер Волчёнок и сразу добавил. А у вас есть ещё какие-нибудь вопросы, Нэнси? Он был прямоходящая энциклопедия по Юго-западу. Я задала ещё пару вопросов об Анасази и выяснила, что Моаб стоит на руинах фермерского сообщества Пуэбло. 11-го и 12-го веков деревни сожгли после исчезновения Анасази, и от них остались одни руины. Основной сельскохозяйственной культурой Анасази была кукуруза, и кроме горшков они изготавливали великолепные плетёные корзины. Но самое поразительное это их жилище, встроенное в скалы, и удивительно прогрессивный, добавил он. У них даже была изощрённая система вентиляции. "Я нетерпеливо постучала ногой по полу. Конечно, всё это было очень интересно, но вряд ли помогло бы мне найти Сашу. Может, наша беседа достаточно расположила ко мне мистера Волчонка, и теперь он согласится перейти на более личные темы?" я предприняла. новую попытку. Говорят, Сашу очень интересовали Анна Сазе. Невинно заметила я. Он тут же нахмурился и поджал губы. Я вздохнула. Видимо, спрашивать про Сашу смысла не было. Я снова сменила тему. Ак вам сегодня утром случайно не заходила дама с длинными седыми волосами и в синих джинсах с разноцветными заплатками. Его тёмные глаза помрачнели ещё сильнее. И он злобно ответил. «Не понимаю, о чем бы. И, боюсь, я не могу уделить вам больше времени. Мне надо работать». Он отвернулся, перебросил конский хвост через плечо и махнул рукой, показывая, что разговор окончен. «Что ж, спасибо вам за все, что вы мне рассказали об индейских племенах Юго-Запада», — вежливо сказала я. «Мы далеко не все из них обсудили». Холодно отозвался мистер Волчонок, и исчез за дверью с табличкой «Только для персонала». Очевидно, оставаться здесь смысла не было, и я решила пешком вернуться в Розу Прерий, проверить, как там Джордж с Недом. Вдруг они узнали что-нибудь новенькое о Нике, или, может, они хотя бы согласятся пойти вместе со мной в парк Аньомлендс и поискать Сашу, ориентируясь на грубую карту, которую нарисовала Мисси. Я столкнулась с ними у крыльца. Они вышли из гостиницы в шортах, футболках и бейсбольных кепках. «Удачно я вас перехватила. Идёте развлекаться?» — спросила я. «Да, сплавляться по реке Колорадо», — ответил Нед. «Мы пытались до тебя дозвониться, но мистер Хаскинс из красной лошади сказал, что ты куда-то уехала. Здорово, что удалось пересечься». Он ласково мне улыбнулся. «Согласна», — сказала я, тоже расплывшись в улыбке. «Вам удалось что-нибудь узнать про Ника?» Джордж пожал плечами. Вчера вечером после ужина с мистером и мисс Звещадка мы все втроём сходили в бургерную. Помнишь, где мы были в первый вечер в Маби? Выпили вместе лимонада, где я ничего подозрительного не заметила. А ты, Нэт? Ня. -а. Там были его знакомые, и он иногда с ними перешучивался, а вообще говорил в основном про велосипеды. Ни про Сашу, ни про своё странное поведение не упоминал. «Такое впечатление, будто у него раздвоение личности». «А сегодня вы его видели?» — спросила я. «Нет», — ответила Джордж. «Он работает». «Ах, да, точно. В скалолазе. Вместе с Бессом». «Так что, пойдешь с нами на реку, Нэнси?» — с надеждой уточнил Нэд. «Речные услуги всего в паре кварталов отсюда, и они уже подготовили для нас лодку». и экскурсовода, я задумалась. Было бы здорово, хотя я надеялась поехать в каньон Ланс поискать Сашу. Мисси нарисовала для меня карту с красным крестиком. Я вытащила листок из кармана и показала друзьям. Джордж ткнула пальцем в голубую закорючку, обозначающую реку Колорадо. Если верить Мисси, выходит, Саша пропала совсем недалеко отсюда. Может, сначала сплавимся по реке, а дальше пойдем пешком? — Отличная мысль, Джордж. Надеюсь, наш экскурсовод будет не против. Только я сначала позвоню мистеру и миссе Звещатке. Расскажу про карту миссии и про то, что мы попробуем сами поискать Сашу в Каньонлендс. Мистер Звещатка обрадовался моему звонку и пожелал нам удачи. По пути к речным услугам я поделилась с друзьями тем, как прошла моя встреча с мистером Волчонком, а еще истории Эрла Хаскинса. А загадочный посетительница антикварной лавки, по описанию сильно похожей на Маргарет, нашим экскурсоводом оказался молодой парень по имени Байрон. Мы представились, показали карту миссии и спросили Байрона, сможет ли он отвезти нас к месту, помеченному крестиком. Он внимательно всё изучил, тряхнул густыми светлыми волосами и сказал: "Конечно. Я знаю тропу, которая проходит как раз между берегом реки и этой точкой на карте. Конечно, если она верна. Идти там не больше мили. Я вас отведу за небольшую дополнительную плату. Я закусила губу, мне слабо верилось в то, что на карте Мисси нет ошибок. К тому же, она могла намеренно их добавить, чтобы сбить нас с пути. Вовсе не обязательно, конечно. Может, Паулы в самом деле шли по тропе, а когда потеряли Сашу, отправились дальше вдоль реки, чтобы выйти из парка. В конце концов, в самом каньонлендс довольно сложно ориентироваться. Как иначе две неопытные туристки выбрались бы оттуда в одиночку и в темноте? Но если Паулы нашли путь к реке, почему Саша не пошла по нему же? Возможно, что-то ей помешало. Меня вдруг охватила тревога. По какой-то причине Саша не добралась до реки. Возможно, её ранили или схватили? Кто это был? «Человек или дикий зверь?» Я, как и Сашин папа, не верила, что она могла потеряться. Полчаса спустя мы с Байроном, Джордж и Недом уже сидели в желтой надувной лодке с бортами в фут высотой. Все в спасательных жилетах поверх футболок. «Вот, берите по веслу», — сказал Байрон, бросая нам весла. «На порогах мне не обойтись без вашей помощи. Некоторые из них очень суровые». Домуй, река разволновалась из-за недавнего ливня, заметила я. Байрон ухмыльнулся. Само собой, но так даже веселее. Вы не переживайте, по белой воде мы плыть не будем. Это не для новичков. Но всё равно будет не просто, так что затяните по тоже спасательные жилеты. Мы помогли Байрону затащить на лодку большой водонепроницаемый ящик с запасами еды и воды и аптечкой. Обычно в ход идут только вода и печенье с шоколадной крошкой, заверил нас Байрон. И всё же лучше перестраховаться. Вскоре мы уже неслись вниз по реке в сторону парка Canyonlands. Нас окружали высокие красные скалы, в ярко-осеннем небе горело полуденное солнце. Всё вокруг буквально излучало жар. Тени нигде не было. Я окунул весло в воду цвета бледной ржавчины. Вероятно, её окрашивает красный песок, который приносит ветер из пустыни. Мы гребли по очереди, мазались кремом от загара, отдыхали и любовались пейзажем. "Ну где ваши суровые пороги?" спросил Джордж, потягивая воду из фляги. "Течения такое медленное, мы едва движемся. Вы не знаете, какой коварной бывает река", с улыбкой ответил Байрон. "Внешность обманчива". «Радуйтесь, затишье перед бурей!» Мне хотелось к нему прислушаться и быть наготове, но от ленивого течения и палящего солнца клонило в сон. К счастью, меня выручил Нэт. «Я немного поплаваю», — объявил он. «Вы со мной?» Не дожидаясь ответа, он отбросил сандалии, шляпу и солнечные очки и сиганул в воду прямо в одежде. «Вода отличная! Прыгайте!» Наст Джордж... Уговаривать не пришлось. Я проверила, хорошо ли держится спасательный жилет, и соскользнула с края лодки в мутную воду. Выглядела она не особо заманчиво, но оказалась прохладной и освежающей. Байрон стал медленнее грести, чтобы лодка нас не обогнала. Но через пару минут она начала неумолимо двигаться вперёд, и Байрон предостерегающе на нас посмотрел. Забирайтесь обратно и поскорее, там пороги, плавать опасно. Мы подплыли к лодке, и Байрон наклонился мне помочь. Но когда я схватилась за борт, он оказался каким-то странным, неплотным на ощупь. Вдруг Байрон побелел, несмотря на загар. Не может быть. В боку лодки дыра, она сдувается. Течение становилось всё сильнее и уносило нас за собой. Байрон и ящик с припасами Но кренились вместе с лодкой. Ещё секунды и их тоже поглотила бы река. Я бросила взгляд перед собой, перед нами возвышались острые камни, омываемые жестокими волнами. Нас несло прямо на них.